Глава седьмая. «Этой ночью я спал плохо». Казалось бы, все позади. Нападение бритоголовых, терки с вокзальными бандитами, спасение бабы Лиды. Не говоря уже о походе Илюхи с Саней в сауну к проституткам. Вот только к самому делу-то мы еще не приступили. Подготовка помещения, установка телеков и приставок, организация работы и текучка. Финансы, опять же, да, денег нам хватило, даже осталось, хоть и немного. Но я знаю по прошлой жизни, что в расчетах всегда нужно прикидывать непредвиденные траты. Никогда не знаешь, на что могут внезапно понадобиться деньги. И подушка безопасности всегда кстати. А еще всегда можно сэкономить, главное — понять, как и где. Например, телеки сейчас стоят дорого, но в Руси есть комиссионка. А еще можно вообще купить неисправный. Руки у того же Дюса из правильного места растут. Он из любого говна сделает конфетку. Так что я ворочался, подбивал доходы с расходами, рассчитывал дельту и, конечно же, прорабатывал возможные эксцессы. А ну как Серега Жогин решит все оставить себе. Он, конечно, с виду порядочный парень. Еще и сын маминой одноклассницы. Вот только кого это останавливало? Ничего личного, просто бизнес. Я-то, конечно, потом еще раз попробую, и еще в любом случае добьюсь своего, но не хотелось бы зря тратить время. Так я и провалялся в раздумьях часов до шести утра, окончательно осознав, что сон не придет. А значит, стоит провести время с пользой. Пойти прогуляться. В прошлой жизни я не раз совмещал так приятное с полезным, и легкая нагрузка и тяжелый мыслительный процесс. Встал аккуратно, чтобы не разбудить мирно сопящего Серегу и не споткнуться о сумке с приставками. Взял со стула одежду. Заскочил в ванную и вышел в прихожую, аккуратно затворив за собой дверь. Голод заставил меня заглянуть на кухню в поисках хотя бы какого-то перекуса. Передвигался я по наитию и мышечной памяти. Тихо, практически без единого звука, достал батон из хлебницы, нащупал нож и чайник со стывшим кипятком. Фильтров не было, разве что еще советский родничок, который забивался чаще, чем его успевали прочищать. Бамс! Я все-таки задел головой раскрытую дверцу шкафчика. Еще и зашипел от неожиданности. Этого хватило, чтобы Валерка проснулся и мгновенно принял вертикальное положение. Братух, ты что, не спишь?» В темноте его силуэт был размытым, лицо как гипсовая маска. «Бессонница. Извини, что разбудил. Я пойду прогуляюсь, голову проветрю». «Я с тобой». «Валер, не обязательно». Я покачал головой. «Я не девочка. Маньяк на меня не позарится». «Маньяк-то, может, и нет. А вот хулиганьё или гоп-стопщики Резонно заметил кузен. А ведь и правда, расслабился я опять. Забыл, в каком времени нахожусь. Напасть могут и ради пары десятков рублей, а то и штаны с рубашкой заставят снять. Ладно, идем. Мы на ходу съели по куску батона, максимально бесшумно собрались, набросав на клочке бумаги записку родителям, и вышли в темный подъезд. Разбитую лампочку так никто и не поменял. Идти приходилось на ощупь. Пахло кошачьими экскрементами и перегаром. Зато на улице было свежо от ранней утренней прохлады, и я сразу почувствовал приятную бодрость. «Куда пойдем?» Глаза у Валерки слегка заплыли от раннего пробуждения, но ему это никак не мешало. Вообще он в деревне привык вставать на рассвете. Просто пройдемся по набережной. Кузен кивнул, зябко поежился, встряхнулся. Мы прошли мимо спящих многоэтажек, миновали частный сектор роговика. Город постепенно оживал. Проехала поливалка, шелестели редкие легковушки. «Как думаешь, все придут?» Валеркин надоело молчать. «Не знаю. Я пожал плечами. Хотелось бы, чтобы все, но почему-то мне кажется, что соскочит Илюха. Мне вот он тоже не понравился». Легко пропечатал Кузен. Бабки потратил, всего боится. Ненадежный он, братух. Вот Саня и Дюс это глыбы. А я, Вадюха, всегда с тобой буду, всегда поддержу. Мы с тобой хоть и двоюдные, но ты мне это как одной. Голос Валерки дрогнул, и по мне будто бы наждаком прошлись. Неужели я настолько беспамятным стал в будущем? У дяди Максима и тёти Нины Было двое детей — Валерка и Лёшка. Второй был старше, его я особо не видел в детстве. Он ушел в армию и не вернулся. Афган. «Я брат Валерк. Я приобнял кузена за плечо. Очень рад, что ты приехал. Спасибо, у меня и сомнений не было, что ты в деле. Лёх, ты помнишь моего? Двоюродный брат словно каким-то образом прочитал мои мысли». Хотя, наверное, нет. Ты совсем мелкий был, когда его поизвали. А потом хранили его в закрытом гробу. Он же бензовоз водил. Духи на колонну напали, много ребят молодых погибло. Лёшку только по жетону опознали. Мне жаль, Валер. Хотелось сказать что-то менее банальное, но в голову как назло ничего не лезло. Жаль, что он сейчас не с нами. да «Он бы вчера этим гаврикам дал просраться!» — неожиданно улыбнулся кузен. «На себе весь груз тащили!» «А может, подумал я, вернувшийся из Афгана Лёшка Каменев, примкнул бы к одной из криминальных группировок нашего города?» «Или махнул бы в Ярик?» Людей с боевым опытом, которых родная страна оставила на обочине жизни, быстро прибирали к рукам бандиты. И кто знает, как бы сложилась на самом деле судьба моего второго кузена. Мы просто гуляли по утреннему городу. Мрачному, темному, неухоженному. Таким он был в девяностых, и таким я его запомнил. Тогда, в детстве и юности, мне казалось, что это только у нас так. Что это родной Новокаменск вдруг стал черной дырой. А стоит уехать в Москву или Петербург. Как жизнь моментально изменится». Многие тогда так считали. И скольких потом переварили большие города. Меня вот нет. А значит, сейчас все должно пойти еще круче. Пойдем уже на площадку. Я посмотрел на часы. Пока ждем остальных, позанимаемся. Давай, согласился Валерка. Уже давно рассвело. На улицах появились и обычные пешеходы потянувшиеся в сторону рынка и блошиных толкучек, где торговали всем тем, что потом массово начнут скупать музеи. Причем за бешеные деньги. Самовары, патефоны, часы с кукушкой, вышитые бабульками скатерти, а еще, конечно, в ходу урожай из собственных огородов. Одним хоть какие-то деньги, другим бюджетное пропитание. — А дядь Стас все так же и бачит? вдруг спросил кузен. — Ага. Моя местная память быстро выудила нужную информацию. Точно, папа ж заядлый рыбак. Поэтому у нас в доме и рыба водилась, а еще и лишние деньги. Он иногда уходил рано утром на промысел. И потом продавал улов на городском базаре. Был так, видимо, и в прошлую субботу, когда я вновь оказался в своем молодом теле. Только мне самому не до того было, во-первых. И прилетел я сюда уже под вечер. Это во-вторых, и сразу с корабля на бал. Блин, вот как они у меня оба пахали, мои родители. И рыбалка, и дача, не говоря уже о работе. Ого, смотри, вот и Саня. Я задумался и не заметил, что наш друг и впрямь энергично крутится на турнике. Хотя время на часах, еще только начало девятого. Здорово, пацаны! Увидев нас, он лихо спрыгнул и подошел поздороваться. — Привет! — кивнул я, ответив на рукопожатие. Тоже не спалось ночью. Да вот. Саня неопределенно махнул рукой. Подумал, что лучше пораньше позаниматься. Форму подрастерял, покопил. А еще камень. Он пристально посмотрел на меня. Я вписываюсь в твое дело. И раньше тебе говорил, и сейчас скажу. Я с тобой. А про деньги не Мержицкому? я, наверное, и правда поторопился. Взял их, а с тобой с вами все не обсудил. В общем, хотел как круче, а получилось как всегда. Я покачал головой. Впрочем, деньги твои в дело пошли, а из задницы, которая с ними припёрлась, выбираться будем уже сообща. В этот раз. Про будущее повторять не буду, ты вчера сам всё слышал. Саня молча кивнул. А что ты ещё скажешь? Никому сейчас не нужны слова, нужны действия. И он свои намерения подтвердил. «Ребят, привет!» Раздался еще один голос. «Илюха, пришел, хоть мы с Валеркой и сомневались. Бочком-бочком подобрался к нам, застенчиво протянул потную ладошку. Я тут подумал, Вадик. Начал он, а потом его словно бы прорвало. В общем, я хотел бы вам объяснить. У меня же настоящих друзей никогда не было. Я и не знаю, как надо дружить, тем более в компании». «И вы, когда предложили с вами поехать закупаться, а потом бизнес мутить, я сначала и не поверил, подумал, киньте меня, когда я вам помогу. Как это обычно все делают». Он вдруг помрачнел, но потом вновь оживился, блеснул стеклами очков. «Вчера, когда мы в Ярике были, у меня башню снесло», — продолжил Илюха. «Я подумал, что это все равно все в последний раз, больше не будет». И нужно взять от ситуации по максимуму. Тем более, когда я еще смогу с такой девушкой познакомиться. До да меня в подобное заведение без сани вообще б не пустили. Вот и получилось то, что получилось. В общем, зря я о вас плохо подумал. Если все в силе, то я с вами и больше постараюсь не косячить». От такой искренней речи даже Валерку проняло. Он уже не смотрел на Илюху из-под Напротив, даже с каким-то пониманием начал приглядываться. «Все в силе!» — кивнул я. «Рад, что ты с нами». «А где Дюс? Заметно расслабившись, наш компьютерный гений стал крутить головой. «Придет!» — уверенно кивнул я. «Время-то еще... Половина девятого только». В желудке бушевал ураган. По-хорошему, сейчас время для плотного завтрака, особенно это чувствовалось на фоне нагрузок. Но я упорно подтягивался на турнике. Потом прошелся на рукоходах, Саня с Валеркой не отставали. Илюха только смотрел. «Так, ладно». В голову мне пришла идея. «Давай сюда». «Я?» — удивился толстяк. «Ты, ты! Подойди ближе, не бойся». Остальные закончили упражняться. С интересом посмотрели на нас. Илюха же шел к турнику, как на гильотину. Я похлопал рукой по самому низкому, для детей. «Хватайся руками», — сказал Елюхи вот так встань толстяк покорно будто овца на заклание подошел к турнику взялся за отполированную десятками рук перекладину ага так одобрительно кивнул я теперь поджимай ноги и виси и Илюха повис обливаясь потом пыхтя словно паровоз теперь руки давай напрягай к нему подошел саня подтягивайся я не могу запротестовал Илюха. «Можешь», — сказал я и, подхватив его, начал поднимать. Толстяк болтался, как мешок, с некой субстанцией, но искренне в то же время пытался согнуть руки в локтях, приподнявшись хотя бы немного. Саня тоже схватил его, помогая мне. С другой стороны встал Валерка. «Раз-два!» — энергично произнес я. «Взяли!» Илюха извивался, кряхтел, даже похрюкивал и постановал, но все же, благодаря нам, приподнялся, коснувшись перекладины, подбородком. «Отпускай!» — крикнул я, когда мы осторожно вернули Илюху на место, и он встал ногами на твердую почву. «А теперь давай сам!» Саня ободряюще похлопал его по плечу. Толстяк быстро-быстро закивал. Естественно, он по-прежнему висел, словно сосиска, Но теперь я буквально видел загоревшуюся в нем уверенность. Сначала в нас, в нашу поддержку, а потом Илюха ощутил в себе силу хотя бы попробовать. Никто не смеялся. Не потешался, не сравнивал его с кулем навоза, не называл тихоходом-коротконожкой. Он был частью мужской компании. Не жердяй компом и приставкой, к которому можно заломиться в квартиру, если захочется поиграть, а друг, которого принимают на равных. «Худеть надо!» — смущенно хихикнул Илюха, разминая непривычные к нагрузкам руки. «Потный, растрепанный, пыхтящий кузнечным горном, но довольный». «Что-то Дюса так и нет», — спохватился Саня, мельком взглянув на отцовские командирские. «Девять двадцать. Я удивленно всматривался в цифры на экранчике Монтаны. Дюс и вправду не пришел». «Накануне вечером». «Да, чудной он всегда был», — доверительно понизив голос, сказала одна из старушек, сидящих на лавочке перед подъездом. «Тихий, замкнутый, всегда с мамкой». И без того длинный рабочий день Маши продолжался. Неутомимый Рогов был рядом, внушая своей фигурой и обгоревшим лицом благоговейный ужас. Спорить с ним никто не хотел, поэтому сразу несколько соседей — По очереди легко открыли им двери и поведали о семье Увальцевых. И все словно под копирку. Скромный, малообщительный, нелюдимый. Спросом среди девчонок не пользовался. Да и сам не особо стремился с ними сходиться. Кроме Ростковой Лилечки. «Провожал ее», — вспоминал прищурившись пожилой сосед-ветеран. «Цветы вроде даже дарил». А так, э, не скажу, что они вместе были. Лилечка его избегала, уверяла женщина в бегуде, перейдя на шепот из страха быть услышанной другими соседями. А что так? зацепилась за этот факт Маша. Так он это. Женщина выразительно покрутила пальцем у виска. Ну, ненормальный. Прям на учете стоял, уточнил Рогов. Ну, э, смутилась соседка, запахивая драный цветастый халат. «Я свечку-то не держала, но с ним мой Гарик учился. Так Володька ни с кем не общался. После уроков его мать забирала, даже в восьмом классе». «А успеваемость у него какая была?» Маша делала пометки в блокноте. «Двойшник?» И серединка на половинку», — ответила женщина. «На троечный аттестат ему натянули, а потом он, насколько я знаю, пошел в дворники». Ни в технарь, ни в путягу его не взяли. «А уехал давно?» Спросила девушка, не отводя взгляда от записей. «Пару лет назад где-то...» Соседка в бегуди закатила глаза, вспоминая. «У него дед умер, и Володька в освободившуюся квартиру перебрался. Все еще удивлялись, как мать-то его отпустила. Строгая она». Маша взглянула в глаза женщине. «Или чересчур заботливая». «Скорее второе», — хмыкнула соседка. «Понимала ж еще тогда, что у Володьки жизнь не складывается. Вот и носилась с ним, как курица с яйцом. Да, в принципе, и потом, говорят, ходила к нему чуть не каждый день. Сейчас только более-менее отпустила. Сестра его, Олеська, так-то нормальная, но маманька ее сосвет уживает, Видимо, не может простить, что у сына с башкой не очень, а Олеську бог миловал». «Мне кажется...» Они таким образом пытались его социализировать. Этажом ниже, как оказалось, жила учительница русского языка, преподававшая в средней школе у Вальцеву. Почтенной даме было уже за 80, однако выглядела она гораздо бодрее и моложе матери подозреваемого, которая в свои 44 превратилась в уродливую старуху. На пенсии ветерану образования было скучно, и гости из органов оживили ее серую пятницу. «Как это?» Маша с удовольствием потянула из аккуратной маленькой чашечки ароматный чай. Учительница не просто пустила их, но и усадила за стол, не принимая возражений. Хотя было видно, что зажиточной ее назвать трудно. Старые потертые обои, заботливо прикрытый ковровыми дорожками разваливающийся паркет. Стандартная мебель из ДСП. Из нового в квартире был разве что настенный календарь с яркой фотографией петуха символа года. «Видите ли?» Хозяйка говорила четко, словно читала новости на телевидении. Володя рос замкнутым ребенком, хотя и мать, и отец души в нем не чаяли. Даже потом, когда у родителей что-то разладилось, Петр всегда навещал сына. Да и дед с бабушкой по отцовской линии тоже хорошо к нему относились. Собственно, почему квартиру ему и отписали? Как мне кажется, все они хотели помочь Володе наверстать упущенное. В жизни устроиться. Родители все же не вечные, парню нужна собственная семья. Жена, чтобы о нем заботилась. А для этого надо, чтобы было ее куда привести, согласитесь? А сестра на что? Удивился Рогов. «Вы знаете...» Пожилая учительница смутилась. «Соседи считают, что Олеся у Аделаиды Павловны как обслуга». Она ее поэтому будто бы подле себя держит. И не станет матери, сестра тут же от Володи отвернется. Сама я этого не могу утверждать. Давно с ними не общалась. Но дыма, как говорится, без огня не бывает. Олеся же и сама еще совсем молодая. Ей ведь тоже женского счастья хочется, а не за братом всю жизнь ухаживать. «А почему, кстати, они разошлись?» — уточнила Маша. «Их родители». «Видите ли...» Со вздохом произнесла хозяйка квартиры. У матери Володи в какой-то момент начались проблемы с алкоголем. Аделаида вообще довольно нестабильна. Но тогда все дошло до того, что она, будучи под градусом, что-то совершила. Отсидела в тюрьме, потом вышла. И Петр подал на развод. Вообще о нем все отзывались, как о достойном человеке. Он искренне пытался помочь. И Олею воспитывал как родную. Дожидал ей не только свою фамилию, но и отчество. Вот почему Вальцева говорила о детях так, будто у них разные отцы, поняла Маша. Так и было. Интересная деталь, как, впрочем, и отсидка Аделаиды Павловны. Надо бы сделать запрос по ней, решила девушка и сделала в балкноте очередную пометку. И вот теперь, после восьмерых опрошенных соседей, каждый из которых, кроме учительницы, доверительно сообщал, что у Володи у Вальцева не все дома, Помощница следователя едва успевала записывать за бойком пенсионеркой на лавочке у подъезда. «Атка, откуда ты из-под Вологды?» — рассказывала она. Говорят, по молодости, ее снасильничал кто-то, от него и Олеська родилась, а Петю Вальцев светлая ему память». «Он умер?» — нахмурилась Маша. «Разбился». Со вздохом покачала головой старушка. «На цементовозе работал, не справился с управлением на скользкой дороге». «Так, человек золотой был». «Да-да», — подтвердили еще две пенсионерки, сидевшие рядом с рассказчицей. «Петька Аделаиду пригрел, с дочкой ее взял, как родную принял. Потом Володька родился». «А сидела она за что?» — поинтересовалась Маша, надеясь, что всезнающая бабулька в курсе и этого. «А за убийство?» — ответила та. Но «Ну, ни хрена себе, покачал головой Рогов. На город уже спускались сумерки, но погода стояла не по августовски теплая, и двор был полон людьми. Дети ползали по облезлой паутинке, скрипели несмазанными качелями и ковырялись в грязном песке. Взрослые, поглядывая на девушку в форме, опасливо прятали сигареты и бутылку с пивом. Кто-то возвращался с работы, и проходил мимо, старательно не замечая помощницу следователя и мрачного оперативника. Другие, напротив, останавливались и вносили свою лепту. Насильника она своего на работе увидела. Остановившись, добавила полная женщина в очках и с короткой стрижкой. Ее руки оттягивала овозка с молочными бутылками. На стройкомбинате она трудилась, а тот командировочный был. Она мне сама рассказывала. Увидела, и, как говорит, помутнение случилось. Самогонки прям там, на месте, тяпнула для храбрости, и арматура его забила. «Она на работе пила?» — удивилась Маша. Так кто не пил?» — усмехнулась соседка. Михаил Сергеевич же отрезвить всех хотел, так самогон в итоге чуть не в цеха гнали. Или пивом с дихлофосом накидывались. Так что спиртное найти Атка точно легко могла. «Надо будет проверить». Девушка повернулась к Рогову. Тот кивнул. «А вы что расследуете?» Вдруг опомнилась женщина. «Адка что-то опять натворила? Или это Вовик ееный?» «Почему она должна была что-то натворить?» Удивилась Маша. «Ну, мало ли», — пожала плечами старушка на лавочке. «Жажда крови, может, заиграла. Убийство-то просто так не проходит бесследно». «Та ну тебя, Валентина!» Огрызнулась короткостриженная совойская. Честно говоришь, бочку арестантов!» «А что с Вовиком не так?» Невинно похлопала глазами Маша, отметив, что многие почему-то считали у ненормальным. «Да девку он однажды чуть не прибил», насупилась женщина с Авоськой. «Жила тут в нашем доме. Лилии звали. Ростова, кажется». «Росткова», — поправила активная бабулька. «Да-да, помни ее. Не так давно съехала». Володька все за ней ухлёстывал, она бедная не знала, куда деться. Потом в квартиру ее затащить пытался. Да нет, возразила третья пенсионерка, в основном до этого молчавшая. А никуда он ее не затаскивал, угрожал ей, что из окна выбросится, если она с ним гулять не станет. А она что? Постепенно в голове Маши начала складываться картина. Она сначала хотела миром дело решить, оживилась старушка. Сходила с ним куда-то, может, в кино, может, еще куда. Он и подумал, что все, дело в шляпе. Лилька от него, он за ней. Сцены ревности устраивал, а она, девчонка-то, видная. Кавалеры за ней ухаживали. И вот Володька однажды ее увидел с парнем. Орать стал, как сумасшедший, оскорблять ее. Ну, парень-то ты двинул ему в ухо. «Правильно сделал», — кивнул Рогов. «И что дальше?» А дальше Володька и по щечину залепил. Парень его отмутузить за это хотел, но Лилька не дала. Он говорит, больной, не надо связываться. Прям так и сказала? — прищурилась Маша. — А Я сама слышала. Гордо приосанилась старушка, постукивая по растрескавшемуся асфальту и сцарапанной деревянной тростью. — А ну, тот парнишка Володьку толкнул просто. Он в колумбу упал. А сам Володька потом у Лилечки в ногах валялся. Она же вроде как на него в милицию заявление подала. Закинула удочку помощница следователя. Так он у нее одежду украл. Раздался новый голос, и Маша, обернувшись, увидела хорошо одетую молодую женщину. Темные волосы убраны под легкую косынку, слегка раскосые карие глаза, обрамлены густыми ресницами. Платье и босоножки. Рогов выругался и сплюнул. Пенсионерки загалдели а новая свидетельница, воспользовавшись суматохой, попыталась проскользнуть в подъезд. Маша это заметила и уверенно преградила ей путь. Расскажите подробно», — попросила она. Девушка попыталась обойти Машу, но та заблокировала входную дверь. «Плевать», — думала она, — «пусть потом говорит, что хочет, но сейчас нужны подробности». «Видите ли», — уверенно начала помощница следователя. Владимира подозревая в серии убийств, и вы бы нам очень помогли. Убийств? Девушка отшатнулась, закрыв себе рот ладонью. Не надо, пожалуйста, я все перепутала. Пустите! С неожиданной силой она отодвинула Машу и скрылась в подъезде, захлопнув за собой кодовую дверь.